ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ Жил-был некогда на свете некий хан, и была у него единственная дочь. Черствый сердцем этот хан ненавидел нищих и никогда не подавал милостыню, а дочь его была мягкосердечной и щедрой. Она плакала, когда гнали с ханского двора просящих подаяния, и говорила отцу — «Неужто оскудеет твоя казна, если мы дадим неимущему грош, а голодному кусок хлеба? Неужто у нас во рту станет пусто, если угостим бедняка?» Отцу не по нраву были такие речи. Слушал он, слушал, а потом разгневался и сказал, «Если еще посмеешь мне перечить, я выдам тебя за первого попавшегося нищего. Посмотрим тогда, будет у тебя во рту пусто или нет». Вскоре после этого зашел на ханский двор юноша-нищий. Едва завидел его хан, схватился за палку. Но дочь, забыв об отцовской угрозе, попросила его. «Отец, не гони бедняка! Если мы уделим ему крошку от нашего стола, мы не обеднеем!» Хан окончательно потерял терпение. «Эй!» — крикнул он. «Приведите осла!» Осла привели, и хан велел посадить на него свою дочь и выгнать ее вместе с нищим юношей. «Посмотрим теперь!» — напутствовал он дочь. «Будет у тебя во рту густо или пусто?» Юноша, нищий и ханская дочь полюбили друг друга с первого взгляда. Они решили пожениться. «Все бы ладно, да есть у меня одно горе», — сказал юноша. «Моя мать много лет не встает с постели, у нее ноги отнялись. того и хожу я, побираюсь, что не могу оставить ее, уйти на заработки». Привез юноша ханскую дочь в горы к небольшой пещере. «Вот тут мы и живем». Показал он. В пещере были голые стены, а на земле, на бедной подстилке, лежала больная старушка. Рассказал юноша матери, как досталась ему в жены ханская дочь. «Что ж, сынок», — вздохнула старушка. «И мы не всегда были бедными. Твой отец был богатым купцом. Убили его разбойники, ограбили, оставили нас с тобой без гроша. Не горюйте, дети, были бы вы счастливы». Теперь юноша мог оставить мать с молодой женой. Послала его мать к отцовскому другу, одному купцу. «Проси», — посоветовала она, — «пусть возьмет тебя погонщиком верблюдов, в свой караван и даст сколько-нибудь денег вперед». Юноша так и поступил. Нанялся к купцу погонщиком верблюдов, а купец дал ему денег для матери и жены. «Будьте наготовим распорядился купец. «Я и мои товарищи через три дня кончаем снаряжать караваны». И через три дня ушел юноша с купцами в далекий путь. Шли они так долго, что счет дням потеряли. И вот однажды заведнелись впереди желтые пески. То была пустыня, страшное место для путников. Остановились купцы у глубокого колодца на краю пустыни запастись водой. Расстелили на земле ковер, и каждый бросил на него кошелек с золотом. Такова была плата тому, кто полезет в колодец и будет воду, но все погонщики отказались. Колодец тот, оказывается, был непростой. Взять из него воду можно было только спустившись вниз. А из тех, кто вниз спускался, обратно ни один не поднимался. Подумал-подумал юноша и решился. «Я полезу», — сказал он. «Будь что будет». «Не надо», — уговаривал юношу отцовский друг. «Ты погибнешь. Подумай о своей матери». «А без воды погибнем все», — отвечал юноша и, взяв бурдюки, спустился в колодец. Когда набрали воды достаточно для всех караванов, бросили конец веревки вниз, чтобы поднять юношу. Но едва подняли его наполовину, как открылось в стенке колодца щели, кто-то потянул юношу за руку вглубь подземелья. В подземелье было светло. Там стоял хмурый, худющий, кожа до кости, человек, Перед ним черепаха, вдоль стен лежали тела бездыханных людей. «Отпустите меня!» — взмолился юноша. «Что дурного я сделал? Отпустите! Дома меня ждут старая мать и молодая жена!» Посмотрел худющий ему в глаза и говорит. «Я задам тебе три загадки. Отгадаешь — отпущу с наградой. Не отгадаешь — останешься лежать, как те, кто до тебя сюда попал». «Испытаю судьбу», — согласился юноша. «Давай свои загадки». «Что на свете самое сладкое?» — спросил худющий. «Нет, ничего слаще, чем губы любимой», — не задумываясь, воскликнул юноша. Лицо у худющего посветлело, и сам он на вид стал вроде бы чуть потолще, а на панцире черепахи появилась трещина. «Что на свете самое приятное?» — загадал худющий вторую загадку. «Сон рядом с любимой!» — без запинки откликнулся юноша. Тело худющего еще чуть-чуть пополнело, а на губах заиграла улыбка, а панцирь со спины черепахи упал на земь «Что на земле самое красивое?» — такова была третья загадка. «Та, которую любишь», — твердо сказал юноша. «Ее лицо прекраснее всего на свете». Тут черепаха встрепенулась и превратилась в красавицу-девушку. Не стало и худющего. На его месте стоял статный высокий джигит. «Мы любим друг друга», — сказал он юноше. «В ночь после свадьбы околдовал нас злой колдун. Своей преданностью любимой ты снял его заклятие. Пусть все без страха берут теперь воду из колодца, а мы вернемся в родные места. Эй, пленники, проснитесь, вы свободны!» — крикнул он, и люди, лежавшие бездыханными, ожили и поднялись. — У нас с ними иная, чем у тебя дорога, — обратился Джигит к юноше. — А ты поднимайся наверх. И подарил он юноше на прощание два больших граната. Вытащили юношу из колодца на белый свет. Поведал он своим спутникам о чудесах в подземелье, показал гранаты. Немало подивились купцы. Отдали юноше кошельки с золотыми и собрались уже было тронуться, как навстречу им из пустыни вышел другой караван, истомленный жаждой в знойных песках. «Поделитесь с нами водой», — умоляли встречные. «Из этого колодца может брать теперь воду любой», — уверял их юноша. Но те купцы не поверили. Они отдали ему кошельки, полные золота, чтоб только юноша достал для них воды. Теперь он не был больше нищим. Все свое золото и два граната он доверил караван Баши, начальнику встречного каравана, и попросил вручить его матери и жене. Вернулся тот караван баши домой, принес честные деньги и гранаты двум бедным женщинам. Обрадовались они. Разломила дочь хана гранат, думала свекровь угостить, а гранат не зернами полон, а отборным жемчугом. Теперь, когда у них было золото и жемчуг, пригласила ханская дочь самых искусных лекарей, и они вылечили ее свекровь. А потом решила ханская дочь построить к возвращению мужа дворец. Да такой, какого никто не видывал, чтоб один кирпич в нем был серебряный, другой золотой, и так все кирпичи. Возвела свой дворец на горе, напротив отцовских окон. Смотрел хан и дивился. Кто это возводит такое чудо? Но сколько ни рыскали его посланцы, не могли узнать, чьих рук это дело. Минул год, три пролетело. Вернулся домой юноша с караваном. Вышли мать и жена ему навстречу. Уже все в городе знали, что караван идет. Повели его в новый дом. А он удивляется. «Мы не туда идем», — говорит. «Наша пещера в другой стороне». Ну, юноша тоже вернулся из дальних стран не с пустыми руками. Зажили они счастливо и богато. Прошло время, и жена попросила. «Позови в гости моего отца». «Взял юноша подарки, отправился к хану». «Только смотри», — наказала ему ханская дочь. «Возвращайся домой непременно самой короткой дорогой. У моего отца есть привычка. Скажет, буду завтра, а сам возьмет до следа и пожалует». Вручил юноша хану подарки. Хан остался доволен. Такого крупного жемчуга он и не видывал. Сказал, «Приеду послезавтра». А как юноша ушел, тотчас велел оседлать скакуна и поехал вслед. Но юноша опередил его. Он возвращался самой близкой дорогой, и к приезду хана был уже дома. Встретили они с женой своего гостя на пороге дворца, дорогой ковер под ноги постелили, почет оказали. Дочь свою хан не узнал, она закрыла лицо тонким покрывалом. «Откуда у вас такие богатства?» – дивился хан, разглядывая дворец. «У того, кто щедр во рту, не бывает пусто?» – ответила дочь. Опечалился хан. «Так всегда говорила мне дочка», – вздохнул он. А я под горячую руку прогнал ее за это. Где она теперь, узнать бы. Откинула тогда ханская дочь покрывала и призналась отцу во всем. Обрадованный хан велел сыграть пышную свадьбу. Семь дней весь народ на той свадьбе гулял. И я там был, плясал и пил. Проводили меня с подарками, да жаль, мой осел в пути захромал. Халва из хурджина в покрошке высыпалась. Буза из кувшина до капли вылилась. Была еще баранья ножка до полчурека. Их голодные собаки отняли. Сберег я, правда, одну жемчужину из тех, что в гранате были. Дарю ее вам. Берите. Это моя сказка.